Глава 7 Бойня среди руин. Он убегал от кого-то невероятно сильного, неуязвимого и страшного, а на рукавный бластер упорно не желал стрелять. Потом узкая дорога превратилась в тупик. Прямо перед носом появилась переборка, ржавая, с облупленной краской, совсем как в закоулках Гермиссиона. Марат с разбегу ткнулся лицом в это препятствие, а преследователь, настигнув, схватил его за плечи и принялся трясти. Ирсанов задыхался, но не мог даже крикнуть, потому что во рту пересохло, и непослушные связки лишь царапали горло, не выбрасывая звуков. Он дернулся, пытаясь вырваться. Хоть и больно стукнулся плечом, но дышать стало легче. «Вы здоровы, сэр?» Осведомилась кривоносая и в меру молодая землянка, деликатно тронув его за плечо. «Пора вставать! Скоро высадка!» Обведя каюту диким взглядом, он не мог понять, как здесь оказался. Наемница стояла рядом с койкой, одетая в скафандр, но шлем ее был откинут за спину. Ни одна минута понадобилась, чтобы сообразить. Во сне он зарылся носом в подушку, дышать стало трудно, а тут еще дура за плечо трясти вздумала. Вот тебе и пища для подсознания, которая всегда готова угостить ночным кошмаром. «Сейчас приду!» — совсем тихо сказал Марат. «Сейчас!» Жадно выпив пластиковую упаковку холодного вишневого сока, Марат сунул голову под душ. Стало чуть легче. Он посмаковал кофе из термоса, проглотил пару бутербродов с ветчиной и, доедая, третий отправился в аппаратную. Вся экспедиция с напряженными лицами приклеила взгляды к монитору. Изображение на голограмме не перемещалось, то есть корабль не летел по орбите, а завис неподвижно над избранной точкой поверхности. Скорее всего, это означало, что Гунады уже выбрали объект, который подвергнется детальному обследованию. «Горный замок. Центр всего региона», – уверенно излагал Кус. В крепости стоит гарнизон, хранится урожай. Здесь же радиостанция. «Три сотни солдат с мушкетами», – задумчиво произнес Джир. «Солидно по местным масштабам. Самый большой центр силы на континенте». На расположенный сбоку монитор поменьше велась прямая трансляция с поверхности Укуми. Передающее устройство притаилось в зарослях на холме а внизу расхаживали работавшие в поле тулы. Марат и прежде видел фотографии этих существ, но впервые наблюдал их вживую. Мохнатая, в метр диаметром полусфера туловища не имела головы. Лишь два больших глаза над пастью, окруженные жесткими усиками. Шесть двухсуставчатых ног. Четыре клешни. Пара больших для грубой работы и пара поменьше. Членистоногие тулы были помесью крабов с пауками имели рост человека и производили отталкивающее впечатление. Покосившись на Марата, Джир добродушно осведомился. «Как бы ты действовал, стратег?» Человек не спешил отвечать, изучая данные на бесчисленных экранах. Информации не хватало, к тому же он плохо понимал замысел Джира. Наконец Ирсанов сказал, продолжая сомневаться. «В замках могут храниться архивы, хроники...» Там должны быть библиотекари или летописцы. Если наведаться к боссу, мы получим шанс узнать что-либо новенькое. Наведаться?» Джир расхохотался, и ассистенты дружно поддержали начальника. «Мой или твой внешний вид для них столь же страшен и омерзителен, как их облик для нас. Туллы озвереют, начнется драка и стрельба». «Значит, никаких переговоров!» Марат заговорил решительнее. «Проведем атаку с целью захвата архивов». «Грандиозно!» – пискнул Хар. Несогласие с планом человека Джир выразил раскачиванием горизонтально вытянутого хвоста. Потом уже вслух объяснил, что для нападения на крепость нужен хорошо вооруженный многочисленный отряд». Пока же, сказал археолог, в замок отправились миниатюрные приборы, которые изучают устройство здания, подслушивают разговоры, ищут хранилище книг или рукописей. А мы тем временем совершим налет на эту деревню. Кончиком хвоста Джир указал население в речное излучение. Сюда направляется местный властитель с небольшим отрядом. Скорость темнеет, и они наверняка заночуют в этом месте. «Князь может не знать древние истории», — заметил Марат. «Они вовсе не дикари», — строго возразил археолог. «У них техно-2 с элементами техно-3. С ними можно разговаривать». Сделав паузу, он добавил. «Конечно, если они будут тебя бояться». Марат задал естественный вопрос. «А если нет?» Пожав плечами, Джир вытянул хвост, указав его кончиком на каюты, в которых размещались земные наемники. Марат криво усмехнулся, проворчав, дескать, намек понятен. — Жители этого мира вне юрисдикции Гунадри, — добавил Джир. — Гунадов даже одичавших здесь нет, а тулов не жалко. Весь следующий час Ирсанов изучал снимки участка высадки, на котором сохранились развалины неведомой старины. Параллельно коллеги Гунады объясняли, как пользоваться тусуми телепатическим конвертером, при помощи которого можно читать мысли, а при необходимости воздействовать на мозг других существ в радиусе нескольких метров. Приказ о посадке в десантный челнок он принял как амнистию. Хотелось поскорее покончить с муторными инструктажами и поучениями. Марат буквально вбежал в кабину кораблика, где уже разместились земляне-солдаты. Челнок мягко отстыковался, вылетел из шлюза базового корабля и пошел на снижение. Когда они спустились ниже облачного слоя, Марат вдруг сообразил, что на борту только люди. Ни один гунат с ними не полетел. В точке, выбранной для десантирования, наступил вечер и звезда Тиомле зацепила горизонт своим нижним краем. Челнок был оборудован генератором поля, искривлявшего лучи света, поэтому для невооруженного глаза представлялся полупрозрачным пятном. Нехитрое приспособление Техно-4 позволило им незаметно приземлиться на высотке, поросшей густыми ягодными кустами. На фоне заходящей звезды темнели далекие развалины циклопического цилиндра, от которого осталась лишь часть стены. Лучи заката сочились сквозь казавшиеся крохотными проемы выбитых окон. Среди руин копошились фигурки тулов. Аборигены разбирали древние строения, и вереницы груженных плитами гужевых повозок тащились к деревне, петляющим между лужами грунтовки. Если смотреть с другого склона, были видны крестьяне, завершавшие полевые работы. Пастухи гнали стадо с водопоя в сторону деревенской окраины. Животные чем-то напоминали шестиногих топиров с маленькими, похожими на змеиные, головами. «Едут», — сказал кто-то из солдат. Кажется, его звали Борисом, но под броней различать спутников было сложно. Марат просто повернул голову на север и, прибавив увеличение, разглядел Кавалькаду. Вдоль реки на хорошей скорости мчались четыре кареты, запряженные четверками животных, тоже шестиногих с толстыми длинными шеями. Вокруг экипажей скакали вооруженные тулы на тех же тварях. «Через километр они должны свернуть к деревне», — сказал рсанов «Во всяком случае, мы считаем, что они предпочтут заночевать в деревне, а не в лесу». «Там и перехватим», — понял его мысль сержант Влад. «Возле поворота есть удобный для засады кустарник. Ну давай, братва, полетели». Включив антигравы, семь людей поднялись в воздух и устремились на перехват. Засаду они устроить не успели, потому как опустились на дорогу перед самой процессией. Зато идея Джира напугать аборигенов, чтобы сделать сговорчивее, удалась как минимум наполовину. Аборигены испугались. При виде монстров, падающих с быстро темнеющего неба, длинношеи копытные вздыбились, посбросав верховых. Всадники ползком метнулись в окружавшие дорогу заросли, а животные рвали по воде, пытаясь убежать подальше. В результате две передние кареты опрокинулись на бок. Всюду метались охваченные паникой туллы. Вторая карета, лежавшая поперек дороги, показалась Марату подходящим объектом. Очень уж была роскошная и украшена лепниной и позолотой. Включив бластер, он разрубил лучами оглобли и упряж, после чего тягловое зверье ускакало, скрывшись в темноте. Шум стоял сверхъестественный. Укрывшиеся за кустами аборигены недружно швыряли копья, одно из которых безболезненно скользнуло по наплечнику Марата. «Остудите-ка их!» – приказал Ирсанов. Солдаты выпустили по зарослям немного лучей, и вокруг загорелась трава. Стоявший рядом с Маратом наемник, неторопливо разворачивал корпус направо налево, а висевший у него на спине изделие техно 4 выбрасывала лучи из стволов, торчавших над плечами бойцов. Пучки света и плазмы хлестали по зарослям, прорубая стометровые борозды. Сквозь гул пламени и треск разгоравшихся веток прорывались вопли, угодивших под выстрелы. Достаточно! Прикрикнул Марат. «Не увлекайтесь! Нас не в карательную экспедицию послали! Идем брать языка!» Влад отдал длинное матерное распоряжение и отряд разделился. Двое подошли к Карсанову, а остальные развернулись дугой, лениво постреливая по кустам, чтобы отогнать тулов. К опрокинутой корите приближались осторожно. Оптика шлема показывала движение в придорожных зарослях, но кусты шевелились далеко, так что непосредственной опасности, казалось бы, не было. Из кареты доносились немелодичные звуки. Включив инфракрасный прожектор, Ирсанов увидел сквозь дощатое днище копошившихся внутри тулов. Вылезать они явно не собирались, и Марат сказал. «Придется выбить дно и вытащить пассажиров». «Они нужны живыми?» спросил женский голос. «Это была турчанка Сабина, разбудившая его сегодня утром. Девица со свирепым лицом и, очевидно, таким же характером». «Желательно», — Марат чертыхнулся, провалившись по колено в яму, заполненную жидкой грязью. «Я собираюсь побеседовать с пленниками». «В отличие от наемников, ему не выдали двухствольный излучатель». На спине Марата висел тяжеленный ранец Тусуми, и датчики непрерывно приносили обрывки мыслей наемников. Мысли были кровожадные и заглушали биоволны, исходившие от тулов. Когда люди подошли почти вплотную, из кареты поднялся местный гибрид краба с пауком, выстреливший дуплетом из пары больших неуклюжих пистолетов. Примитивный порох оставил облако дыма, но разогнал до приличной скорости свинцовые, размером с грецкий орех, пули, одна из которых угодила вшедшего первым солдата, и тот со стоном упал навсничь. Сработали инстинкты. Озверевший от чувства близкой опасности Марат открыл шквальный огонь, разрубив Тула на много частей. «Пауль ранен!» — крикнула Сабина. «Да ерунда! Царапина!» сообщил раненый и медленно вернулся в вертикальное положение. «Тем лучше», — сказал Ирсанов. «Займитесь каретой». Направив стволы на угол экипажа, Пауль ударил лучами. Вслед за ним Сабина расстреляла другой угол, после чего наемники выломали днище. В этот момент заговорил Джир из корабельной лаборатории. «Мар!» Начались интенсивные радиопереговоры между деревней и княжеским замком. «Вероятно, кто-то из тулов добрался до деревни и сообщил о нашем появлении», – предположил Арсанов. «Сколько им нужно времени, чтобы привести подмогу?» После паузы Джир неуверенно сказал, что деревенские тулы могут прискакать верхом минут за десять, пешком прибегут через полчаса, а дорога от замка заняла бы больше трех часов. «Время пока есть», — резюмировал Марат. Он быстро приблизился к разбитой карете и включил Тусуми на полную мощность. Туллы-пассажиры мгновенно перестали шевелиться и, сделавшись молчаливыми, послушно выбрались в дорожную грязь. Марат задавал вопросы, конвертируя слова через телепатический усилитель. Тулы недружно бормотали на языке, с переводом которого инфоблок скафандра справлялся весьма плохо. Местный диалект сильно отличался от Старо-Тулапского. Лишь благодаря Тусуме Марат сумел разобрать, что мудрецов-летописцев в карете нет. Сын князя поехал на прогулку с новой пассией. О давних войнах наследник знал немного. Слыхал, что в незапамятные века случилась разборка между небесными гостями, которые мимоходом сильно пожгли планету. Раздосадованный тупостью аборигенов Марат откачал у загипнотизированных тулов по несколько кубиков крови и срезал кусочки кожи. По словам Джира, из этих образцов можно было извлечь крохи генетической памяти. «Мар, отступайте к челноку», — приказал Джир. «Много тулов движутся к вам со стороны поселения. Огнестрельного оружия незаметно, тем не менее будьте начеку». Предупреждение чуть запоздало. Атака началась, когда Марат с двумя наемниками подбегали к остальным. В солдата, стоявшего крайним слева, из кустов полетели тяжеленные камни. Один из них угодил в лоб шлема, повалив человека. Почти тотчас же упал его сосед, обмотанный клейкими нитями паутина. В ответ Марат и его спутники хлестнули по зарослям лучами, но несколько тулов успели запрыгнуть на лежащих людей, в скафандры громадными кусками металла. Туллов быстро перестреляли. Повторных атак не было. Не теряя времени, люди подхватили упавших и, набрав высоту, полетели к холму, где ждал челнок. В тесной кабине кораблика Влад и Сатина расстегнули скафандры на раненых. Поцарапанный пулей Пауль держался неплохо. Кровотечение прекратилось, а встроенная в скафандр аптечка впрыснула парню все необходимые антибиотики. Почти не пострадала испеленутая паутиной Клео. Выкованные кустарным способом сабли аборигенов не смогли пробить прочные пластины ее брони, так что девица отделалась ушибами. Напротив, Борис получил очень тяжелое ранение. Заостренная полоса черного металла дважды проткнула не успевший затвердить нагрудник, поразив наемников в печень и порвав кишечник. Надо было переключить скафандры в боевой режим, раздраженно бросил Марат. Влад процедил, почти не разжимая зубов. «Наши скафандры не такие крепкие, как ваш, сэр. Дешевая версия. Защищает лишь небольшую часть тела». Тем временем Сабина и Клео приложили к ране Бориса портативный полевой медицинский агрегат. С минуту машинка, меняя расцветку, гудела, определяя биологический вид пациента и характер поражения. Затем выпустила гибкие усики, которые проворно вползли в раны. Другие отростки воткнулись в кожу вокруг разорванных тканей. Кровотечение сделалось слабее, но на губах раненого выступила темно-красная пена. «Умирает!» – констатировала Сабина и отвернулась. Влад закрыл солдату глаза и забормотал молитву. Приблизив лицо к уху Марата, Клео негромко спросила – «Как вы думаете, сэр, его будут оживлять?» «Наверняка», — убежденно сказал Чень. «Он был хорошим солдатом, а хозяева воскрешают даже новичков, которые накрылись в учебке». Разговор об оживлении смутил Арсанова. Физик никогда не слышал, что гунады способны делать это. Ему растолковали, как в клонированное тело записывают психоматрицу, и человек получается будто новенький. Нечто подобное рассказывала Луиза, но тогда не было речи о клонах. «Будем надеяться, что вы еще увидите Бориса», – углончиво произнес Марат. Честно говоря, он не слишком верил в благотворительность гунадов. «С другой стороны, подобные операции не могли быть слишком дорогими для Техно 4, так что, возможно, и оживят». Хотя если рассуждать здраво, то оживленный не станет тем человеком, который только что умер на полу пассажирского отсека. У клона будет другое тело, будет другая личность. Осознание прежнего Бориса оборвалось в момент, когда перестали течь ионы по нервным связкам. Прежний человек исчез, вместо него возникнет новая версия. Будь это робот, разницы бы не было, иначе для человека. Но ничего тут уже не изменить». Во время дезинфекции в шлюзе экспедиционного корабля Паулю вдруг стало плохо. Теряя сознание, наемник опустился на колени, потом свалился на бок. Струи химикатов хлестали по скрюченной фигуре. Когда закончилась обработка и сослуживцы вытащили Пауля из скафандра, стало ясно, что у парня жар. Роботы запихнули бесчувственного раненого в герметичную капсулу с заживляющим раствором и увезли в закуток, где был развернут походный лазарет. «Может, пули были отравлены?» – предположил Марат, снимая и складывая скафандр. «Или микроорганизмов надышался?» «Не каркой, неприязненно посоветовала Клео. «Обычное дело. Лекарства затягивают рану, вот температура и поднялась». «Со мной такое часто случалось», — подхватил Чень. «Ночь проспится, будет как новенький». Сабина добавила, поморщившись. «Образованный прав, планета была грязная, в рану могла попасть всякая дрянь». Марат почувствовал себя лишним среди этих бывалых воинов, питавших к нему негативные классовые чувства. В неважном настроении он нашел Джира и передал материалы. Диск с записью биоволн и ампулогенетических проб. «Неплохо поработал», — сказал Гунат. «Ты заслужил премию». «У нас потери», — напомнил Ирсанов. «По вине твоих соплеменников. Дерьмовые достались нам солдаты. Ничего не умеют». Джир весьма раздраженно перечислил грубейшие ошибки, допущенные шестеркой наемников. По его словам, солдаты-земляне так и не научились пользоваться видеосистемами боевых скафандров, иначе вовремя заметили бы приближение Аравы-Тулов и успели бы нейтрализовать противника с безопасного расстояния. Как были-были уличной шпаной, так и остались-остались мелкими бандитами-бандитами. Глава экспедиции резко дергал хвостом в такт словам. «На земле они участвовали только в криминальных разборках. Там не было нужды в сосредоточенной стрельбе на полное поражение». «Оставим это», – Марат поморщился. «И что теперь? Возвращаемся или берем курс на Норлатте?» «Ни то, ни другое». Джир был мрачен лицом, однако настроен решительно. «На Укоме есть объект, который мы обязательно должны изучить». — Мы? — Вы! — Гунат кивнул. — Я уже послал туда роботов, но скоро понадобится вмешательство разумного исследователя. Взмахом руки он остановил вопросы и возражения ошеломленного и возмущенного человека. Затем включил монитор, и трехмерная панорама заняла почти четверть лаборатории. Полуостров был изрезан сетью каналов, одетых в камень или бетон. А на берегах громоздились руины, уродливые куски чудом устоявших стен, между которыми густо росли сорные травы, колючие кусты, деревья и целые рощи. «Когда-то здесь был город», — машинально прокомментировал Марат. «Вероятно», — Джир подергал бляшками левой щеки. «Или морской порт, или окраина космодрома, или военная база». «Но сейчас под этим скелетом большого дома...» Прошел он сквозь голограмму и показал пальцем. Сохранился бункер, в котором спрятаны элементы развитого техно-пять. Человек понимал, чего потребуют от него гунады. И еще он понимал, как опасно у Куми. Смертельно опасно. Из первой вылазки не вернулись двое. Вторая может забрать всех оставшихся. И тем не менее Марат спросил... «Там остались действующие изделия?» «Нет, там много трупов и какие-то компоненты техно-5. Их необходимо забрать». «А роботы не смогут?» «Роботы многое повредят. Но солдаты устали и деморализованы». «У вас будет время отдохнуть», — успокоил его Джир. «Сейчас там полдень, а пойдете на планету, когда над полуостровом начнет смеркаться». Выбора не оставалось, но это не означало, что он снова полезет в опасность, позволив завязать себе глаза. Не слишком почтительно отодвинув Джира, Марат изменил масштаб изображения. Теперь полуостров помещался на голограмме целиком и стала видна Исполинская в несколько километров шириной траншея, тянувшаяся из глубины континента. Когда-то этот грандиозный шрам коснулся городских окраин, и города не стало. «Радиация!» – осведомился человек. «Ерунда! Не опасно даже для твоей расы!» Гунат переместил фокус изображения так, что стал виден противоположный берег внутреннего моря. «Вот настоящая опасность!» «Большой процветающий город?» «Много городов! Целая империя!» Джир был возбужден. «У них есть большие корабли, морские и воздушные!» «Некоторые сейчас близко от нашего объекта. Если вашу посадку засекут, парусники и дирижабли подойдут быстро. Ты понимаешь, что из этого следует?» «Понимаю», — сказал Марат. «У нас будет мало времени для спокойной работы, поэтому придется стрелять». Работали в темноте при свете прожекторов. Расставив солдат по периметру, Марат сидел в кабине челнока, контролируя события с помощью множества мониторов. Роботы копали шахту, пробиваясь к бункеру, погребенному под десятками метров и сотнями тонн обрушившихся строений. Приборы просвечивали грунт на солидную глубину и стали видны скелеты, замурованные под слоями вековых наносов. Преобладали существа, давно известные гунатской археологии: панцирные гуманоиды вероятно, флонды, кентавры, видимо, леки, и головоногие, защищенные костяными раковинами. Этих Джир назвал земноводными моллюсками. Вдали от бункера преобладали моллюски. Вблизи трупов всех видов было примерно поровну. В самом же бункере только леки и флонды. «Джир, картина становится понятной». — сказал человек в интерком, над которым светилась голограмма, превращенного в лабораторию космолетного отсека. Бронированные амфибии служили Татлаку. Имперский флот разбомбил планету, после чего моллюски пошли на штурм бункера, где закрепились повстанцы, куманоиды и кентавры. — Обдумаем! — лениво и добродушно проворчал Гунат. «Когда проникнешь в бункер, проследи, чтобы роботы упаковали штук 8 скелетов. Может, удастся выкачать из них немного генной памяти. Но главное, подбери все искусственные предметы. А ты хоть знаешь, в который раз ты это говоришь?» «И еще раз повторю, может, все же запомнишь». На первый взгляд могло показаться, что у Джира игривое настроение. Однако Марат хорошо изучил коллегу-рептилию поэтому почти не сомневался. Гунат нервничает. Это могло быть возбуждение охотника в ожидании добычи, но человек не исключал, что причина кроется в чем-то другом. Вот только знать бы, в чем именно. Забеспокоившись, он окликнул солдат и спросил, не видно ли опасных движений. Наемники заверили, что обстановка предельно спокойна. Их голоса были безмятежны, однако Марат продолжал сомневаться. Начальник экспедиции вел себя слишком подозрительно. С другой стороны, Джир не мог подставить его. Предупредил бы, появись хоть намек на угрозу. Может, Гунаду и наплевать на людей, но Джиру очень хотелось получить артефакты Техно-5, а потому он был заинтересован, чтобы группа Ирсанова вернулась с добычей. До свода бункера роботы пробивались еще около часа. Потом потребовалось втрое больше времени, чтобы прорезать крепчайшие перекрытия. Это был не сталебетон и не камень, а монолитный силикат, армированный монокристаллическими нитями вольфрама. Твердость алмаза, упругость булата и теплопроводимость кирпича – идеальный стройматериал. Две луны, кружок и серп освещали развалины, стоячую воду каналов и котлован над бункером. Роботы уже копошились внутри убежища. Приказав механическим ящерам врубить прожектора, Марат спустился в подземелье на слабой тяге антиграва. Среди превратившейся в труху мебели валялось не меньше сотни скелетов. Самое сильное впечатление производили человекообразные фигуры, покрытые панцирями из крупных пластин чешуек. Большинство флондов ростом были гораздо выше двух метров, да и в плечах оказались ширь земного человека. Могучая была раса. Марат весело поинтересовался. — Джера, а ты всерьез считаешь, будто я похож на этих монстров? — Не отвлекайся, потом язвить будешь, — сердито бросил начальник экспедиции. — Собирай добычу. — Добычи немного, — вздохнул разочарованный Марат. — Только останки. Машины не выдержали пытки временем. Смешливо пофырков, Джир признал красоту образа, но вновь потребовал прекратить болтовню и быть серьезнее. «Детекторы показали, что в бункере есть техно-пять», — напомнил он. «Бери все, что хоть отдаленно напоминает об искусственном происхождении». Первым делом Марат отобрал несколько хорошо сохранившихся скелетов. Упаковав останки, роботы унесли добычу в челнок. Затем, пользуясь портативным технодетектором, Ирсанов отыскал среди мусора, пыли и осколков какие-то предметы, возможно, имевшие искусственное происхождение. Скорее всего, это была древняя наномасса, давно утратившая даже намек на активность. Еще он нашел немало покореженных коррозий обломков – металлических, керамических и пластиковых. Выглядели все находки крайне жалко, но Марат надеялся, что специалисты на Гундайре сумеют восстановить прежний вид этих устройств. Хотя в глубине души догадывался, что надежд маловато, большая часть металлических деталей наверняка рассыпалась от ржавчины. Контейнер за контейнером уходили на поверхность, но Марат не слишком радовался обилию находок. Даже если удастся восстановить коллективную память на намассы... Весьма сомнительно, чтобы в чудом спасенных файлах содержались действительно важные сведения: Вот если бы на стенах бункера были начертаны исторические хроники да намалеваны карты галактических секторов с точным местоположением главных баст Атлака и Буазунга. Но, увы, такие чудеса случаются только в авантюрных видеосериалах. Всем внимание! Нервно прохрипел в микрофонах голос Влада. «Приближаются корабли». «Какие корабли?» Марат решил, что речь идет о космолетах. «Сколько их?» «Не меньше пяти-шести парусников ползут в нашу сторону», – отрапортовал сержант. «Передний спускает паруса, у него еще колеса по бокам и пушки торчат из окон. Я такие в старых мультиках видел». Камеры наблюдения, установленные в радиусе нескольких километров от места раскопок, показали панораму. Головной корабль медленно резал темную воду, посеребренную лунным светом. Типичный пароход-фрегат середины XIX века. Орудия выглядывают из бортовых амбразур. Неповоротливая артиллерия, но залп может доставить неприятности. И наверняка по трюмам сидят абордажные команды. «Приготовиться к эвакуации!» — крикнул Марат. «Джир, они уже в канале. Я сворачиваю работу». С орбиты ответили без задержки и без снисхождения. «Никуда вы не улетите!» — неумолимо заявил начальник экспедиции. «Роботы как раз пробиваются к большому сгустку на пять Марат заорал, что сейчас начнется новая перестрелка. Но Гунат просто не пожелал отвечать на панические вопли гуманоида. Лишь сказал равнодушно. «Продолжай работу! Челнок не вернется за вами, пока ты не достанешь все артефакты!» «Подонок!» — выкрикнул человек. Антиграф скафандра вынес его из бункера. С высоты в полсотни метров Ирсанов увидел втянувшуюся в канал эскадру и взлетающий на малой тяге челнок. Голос Джира сообщил. «Кораблик скоро вернется! Постарайся, чтобы к тому времени был извлечен интересующий нас объект!» Проявив невероятную широту души, Гунат разрешил перебросить на оборонительный рубеж трех роботов, в комплектацию которых входили плазменные резаки. Колесные пароходы приткнулись к осыпающимся стенкам канала, и матросы стали крепить швартовые концы. Включив на полную мощность все динамики, Марат произнес речь. Дескать, мы пришли с миром и не желаем кровопролития. В ответ корабли дали залпы с бортовых орудий, засыпав руины градом ядер и разрывных гранат. По причине неприцельной стрельбы среди людей пострадавших не было. Затем, по трапам на берег, хлынули старые знакомые театзары, вооруженные секирами и арбалетами. Двуногих шакалов Марат насчитал сотни 3-4. За ними высадился второй эшелон. Сотня туллов с мушкетами. Роботы все еще возились, извлекая главный объект. Челнок по-прежнему разгружался в ангаре космолета. Грязно поименовав Джира, дерьмовую вселенную и поганых аборигенов, марат командовал. «Делать нечего, братва. Огонь на поражение!» Наемники словно ждали такой команды и немедленно надавили спусковые сенсоры. Первые лучевые пакеты подчастую выкосили авангард теадзаров. С кораблей снова грянули пушки, но наемники, не обращая внимания на свист ядер и осколков, продолжали расстреливать рвущуюся вперед пехотную цепь. Добейте «Да же по кораблям надрывался марат. Его не пожелали слушать и доигрались. Ядро третьего залпа поразило кого-то из людей. Продолжая расходовать резервы ненормативной лексики, Марат послал в атаку роботов, и те, проложив дорогу плазмой, пробились к берегу, подожгли два корабля и взялись за третий. Не растерявшись, тула-мушкетеры расстреляли роботов, а затем перенесли огонь на окна полуразрушенных зданий, из которых наемники поливали их лучами. Театзары поддержали стрелков, пуская стрелы из арбалетов. После этого продолжали стрелять лишь два землянина. Чень залег в груди обломков, которая прежде была большим крупноблочным домом, а Сабина пристроилась на втором этаже громадной стены и палила из оконного проема. Монитор контроля личного состава показывал, что Влад тяжело ранен, а Клео убита. Наступательный пыл аборигенов угасал, охлажденный чудовищными потерями. Туллы и теадзары искали убежище, чтобы укрыться от разносивших смерть лучей. Наступал удобный момент, чтобы переломить плавное течение боя. Вытянув руку, Марат открыл беглый огонь по мушкетерам и крикнул. «Чень! Сабина! Прекратите стрелять по камням! Бейте в корабли! Поджигайте!» Он закашлялся, не закончив героический приказ. Тем не менее, к великому его удивлению, на этот раз наемники послушались. И вскоре на флагманском паруснике загорелась корма. Нестройные массы театзаров хлынули назад, к берегу. В этот момент под шлемом снова послышался голос Джира, пожелавшего сообщить, что Челнок возвращается на планету. В отличие от увлеченного боя мерсанова начальник экспедиции был осведомлен, как продвигаются раскопки. Оказалось, что главный объект уже извлечен из ниши в стене, где был замурован на протяжении дюжины веков. «Подберите раненых и отходите к лагерю!» — велел Гунат. «Челнок сядет возле бункера!» Марат и сам понимал, негоже оставлять тела солдат в чужом мире. И еще он понимал, что Гунадов беспокоит другое, как бы скафандры и оружие Техно-4 не достались потомкам Туллаба. В данном случае их намерения совпадали. Поскольку раскопки закончились, он послал освободившихся роботов на поиски убитых наемников. Оставшимся в живых, Ирсанов приказал оставить периметр и отходить. Эвакуация вроде бы осуществлялась благополучно, однако парусники дали новый залп, и на мониторе погасла кардиограмма Ченя. «Сабина, вруби антиграф и лети к бункеру», – потребовал Марат. «Зачем?» — яростно прорычала Турчанка. «Нас бросили!» «Не будь дурой! Челнок возвращается!» Неожиданно из полуразрушенного здания заработал лучемет, и пучки квантов прошлись по палубе Тулского корабля. Объяснение этому было лишь одно. Раненый Влад очнулся и открыл огонь. На кораблях замигали огоньки. Видимо, поврежденный флагман передавал распоряжение местным аналогам светового телеграфа. Затем из бортовых бойниц вырвались языки пламени. Канал окутался облаком порохового дыма. Десятки ядер и гранат, выпущенных залпом, ударили в дом, где занимал позицию сержант-землянин. Спустя секунду древняя стена обрушилась. В небе уже были видны габаритные огни челнока. Сабина летела к лагерю. Роботы эвакуировали тела Ченни и Клео. Влад, успевший взлететь на антиграве, висел над полем боя непрерывным огнем, поражая вражескую пехоту, которая вновь пошла в атаку. С кораблей спустились новые отряды Туллов и Теодзаров. «Влад, поспеши в лагерь, мы скоро улетаем», — позвал Ирсанов. «Ты не мой командир», — невнятно пробормотал наемник. «Я еще не нагулялся». «Я этих тварей мочить буду, пока не перебью до последнего!» Не слушая уговоров, он продолжал стрелять, беспорядочно направляя лучи в пехоту и на корабли. Потом туллы мушкетеры дружным залпом достали сержанта и лучемет умолк. После этого туземцы, не встречая сопротивления, сделали рывок, ворвавшись в развалины, где совсем недавно держали оборону земные наемники». От бункера их отделяло не больше километра ровной местности, слегка присыпанной битыми стройматериалами. Марат стоял возле бруствера, который вырос, пока роботы пробивались к бункеру. Механические ящеры уже извлекли на поверхность контейнера с добычей. Здесь же лежали тела убитых наемников. Совсем близко светили посадочные фары, заходившего на посадку челнока. «Сабина, ты где?» — осведомился Марат. «Пытаюсь вытащить Влада», — она выругалась. «Меня обстреливают!» Джир вдруг заверещал так истерично, словно не в идеальной безопасности космолетных отсеков отсиживался. «К вам приближаются аборигены! Останови их!» Видеосистема скафандра работала во всех оптических диапазонах, преобразуя инфракрасные и ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Благодаря этому Марат видел наступающих копейщиков теадзаров которых подгоняли пристроившиеся позади Тулы. Они на самом деле подобрались чересчур близко, так что вскоре Мушкета смогут засыпать градом пуль окрестности бункера и место посадки десантного аппарата. «А разве на челноке нет защитного поля?» – обеспокоенно спросил Марат. «Гражданским машинам не положено!» Джир застонал. «Да сделай что-нибудь, иначе придется вернуть челнок на корабль!» И Марат сделал единственное, что было возможно в этой безумной ситуации. Подобрав лучемет Ченя, он взлетел над развалинами и побрызгал огнем по передним цепям. Наученные жестоким опытом Тиадзары немедленно залегли, а Марат взял на прицел мушкетеров. Меняя позицию, чтобы противник не смог пристреляться, он перебил десятка-два краба-пауков, вынудив их отступить. Следом побежали и двуногие шакалы, так что район бункера оказался в относительной безопасности. Тут прилетела Сабина с мертвым Владом на буксире. Почти одновременно приземлился челнок. Роботы проворно уложили в трюм трупы и контейнеры с находками, после чего стали грузиться сами – на ходу складываясь в компактные, удобные для транспортировки конструкции. Подтолкнув Сабину в сторону люка, Марат снял тяжелый лучемет в полной уверенности, что неприятности уже позади. И в это время снова раздались жалобные причитания Джира. «Мар, все пропало!» — хныкал археолог. «Над вами кружат вооруженные дирижабли. Челнок не сможет взлететь!» Речь шла о его собственной шкуре, поэтому Марат без лишних пререканий снова надел оружие, намереваясь врубить антиграф скафандра, набрать высоту и перестрелять здешнюю авиацию. Однако Сабина сказала, что никуда лететь не надо и что она сама разберется. Встав в тамбуре возле открытого люка, наемница крикнула. — Скажи этому подонку на корабле, что можно стартовать. Челнок медленно поплыл вверх. Сабина стреляла, а Марат держал ее за пояс, чтобы не вывалилась. Через минуту мимо промчался горящий дирижабль. Второй, видимо, сумел подойти с другого борта, всадив очередь из многоствольного мушкета. Пули хлестнули по обшивке, но кораблик уже разогнался, оставив противника далеко внизу. Поврежденное пулями крыло плохо влияло на аэродинамику. Челнок накренился, и Сабина чуть не вывалилась. Однако Марат сумел втащить ее в отсек и задраил люк. Спустя пару минут на курсовом экране появился профиль космолета. Джир, мы вырвались, сказал Марат. Хочешь, я введу челнок в ангар? Начальник экспедиции ответил дрожащим голосом. Не беспокойся, мы сами это сделаем. Ну вот хоть что-то вы умеете, мстительно произнес человек.